охватившим его волнением осталась за кадром и теплая шерстяная куртка с Микки Маусом, которая перестала давить грудь и теперь похожа была как раз по размеру, и собственные руки, с которых под воздействием какого-то невидимого, но чрезвычайно действенного эпилятора исчезла волосяной покров. Прибывая в эйфории, Андрей вылетел на площадь, географический, политический и культурный центр Дубичков. Собственно, площадь, которая, ясное дело, носила имя Ленина, на самом деле была обширным пустырем, разрезанным на две неравные половины и запилующей колтобинами узкой дорогой. Несколько коротких, Зато за асфальтированных пешеходных дорожек, отпочковываясь от автомобильной дороги, вели к главным центрам притяжения Дубичков, унылым одноэтажным коробкам, занятым сельсоветом, почтовым отделением и лавкой операции. Архитектурный ансамбль венчало бронзовое изваяние Владимира Ильича колонированная в советскую эпоху бесчисленными мастерскими в неимоверных количествах. К монументу вождя мирового пролетариата вела короткая, как аппендикс, липовая аллея с тремя скамейками и списанными непористойными словами. За спиной Ильича начиналось тщательно заминированное коровами футбольное поле. На дальнем краю поля, Утопая по крышу во фруктовом саду, виднел барак Дубичанской средней школы. К школе примыкала библиотека, где работала его мама. После магазина райпотребсоюза, числившегося за номером один в намеченном Андреем маршруте, он, конечно же, собирался заскочить туда, просто чтобы увидеть ее. Но она же давно умерла. «Только не во сне, парень!» Те, кто ушел, способны возвращаться во снах к тем, кто их помнит наяву. А здесь он чувствовал это, стоит только, порезлонив велосипед кирпичной стенке у крыльца, сбежать по выщербленным ступенькам и войти внутрь в запахи старых книг и свет, проникающий через открытые ставни, чтобы разрисовать комнату порчудливыми тенями длинных, высоких стеллажей. Сколько раз он бывал тут, то забегая после занятий в школе, то на каникулах, просто так, в любое время мама доставала из застеленного старой газеты и ящика от письменного стола кипятильник, вставила чай, а потом кормила его бутербродами с колбасой, и, возможно, они были самыми вкусными из всего, что он вообще когда-либо ел. Это воспоминание принесло с собой озарение, неожиданно и короткое, то есть вспышка света при коротком замыкании. Андрей сообразил, в каком бы дне оказался, и почему на нем эта нелепая детская курточка, напяленная им, неизвестно зачем, в теплынь. Куртка с толстым шерстяным капюшоном, Которая спасла ему жизнь. А куда же еще он мог попасть, Кроме как в этот необычайно жаркий майский день На исходе весны 1981 года, Который вполне мог стать последним днем его жизни, А стал его вторым днем рождения. Его сбила машина, и он чудом не погиб. Именно чудом, потому что при таких авариях Обычно не выживают. Сообразив все это за одно короткое мгновение, Андрей попытался обернуться. Он уже слышал рюк мотора, стремительно догоняющего его автомобиля. Но ничего не вышло, будто он мог смотреть только туда, куда была направлена кинокамера. Он принимал участие в фильме, но не был его режиссером. — Коля, я сейчас Радю! — вопила дородная молодуха, страдая на заднем сиденье новенькой палевой шестерки. — Ой, Радю, уже что-то лезет! Ай, быстрее, быстрее! Коля! Живот выпирал из-под ее кофты, как проглоченный футбольный мяч. Уж Коля, которому были обращены ее мольбы, ржал на педаль газа, и они летели как угорелая. Большая часть пути до больницы была уже позади, и несчастный Коля, взмокший, пожалуй, не меньше страдающей супруги, начал надеяться, что ему не придется принимать ороды в машине. Что делать, если они не успеют? Он понятия не имел. Стремительно приближающегося ребенка на велосипеде он заметил метров с двухсот. Тут катил впереди, вдоль правой обочины. Ветер раздувал и его зеленую спортивную курточку. Коля решил не сбрасывать скорость. Во-первых, они не мешали друг другу. Во-вторых, он просто не мог поднять подрагивающий правый накид педали. Вставки в гонке были чересчур велики. Когда они уже практически поравнялись, стремительно несущаяся машиной и мальчуган, слишком маленький для своей Украины, Коля решил подстраховаться и посигналить. А дальше начался кошмар. После первого же вопля клаксона, велосипедист, вместо того, чтобы еще теснее порежаться к обочине, резко подал влево, прямо под колеса машины. Это было, как в кошмарном сне. — Йом! — — крикнул Николай, одновременно выжимая сцепление и тормоз. Заблокированные шины завизжали уже после того, как никелированный бампер ударил Украину в заднее колесо и смял ее, как форштейн теплохода, шлюпку. Что-то зеленое мелькнуло в панораме лобового стекла. Над капотом раздался шлепок, с которым голова велосипедиста встретила на своем пути триплекс. Стекло немедленно лопнуло, превратившись в непрозрачную белую паутину. Затем осколки посыпались в салон, словно шрапнель. Машину слегка подбросила, колеса подмяли велосипед. Пацанчик пропал из поля зрения. Шестерка юзом вильнула вправо, Выскочила на обочину и остановилась, Разодрав от старую липу правый борт. Женщина позади отчаянно закричала, Хватая за круглый живот. Такой беззащитный, уязвимый. Инерция бросила ее вперед, сильно ударив о вертикальные спинки передних сидений. Холодный вопль жены был последним из звуков, достигших ушей водителя в момент удара. Ударившись грудью головой, а рулевое колесо, Куля ненадолго потерял сознание. Тогда же, спустя пару минут, он пришел в себя, размазывая руками горячую кровь, строившуюся из сломанного носа, первым, что он услышал, был негодующий вопль новорожденного ребенка.